Шаталась поблизости и пьяная девица. Поначалу Ривас решил, что она заодно с бездарем-пеликанистом. Однако в конце концов ее увел один ухмыляющийся лысый тип, промышлявший, как по чистой случайности было известно Ривасу, торговлей кровью. «Что такого стряслось?» — мрачно подумал Ривас. «Неужели дела в бизнесе на крови так плохи, что ты подрабатываешь сутенерством?» Пожалуй, я даже выдернул бы ее из твоих лап, если бы не знал, что она тут же прибьется обратно к одному из вас. Некоторые люди, — подумал он, — просто-напросто лишены воли к выживанию. Все, на что они способны, так это ждать, пока у кого-нибудь найдется время поглотить их. И раз уж так вышло, что какое-то малопривлекательное качество... «Будь то эгоизм или просто тщеславие помогает мне избегать подобной катастрофы, значит, и жизнью своей, и способностью ясно мыслить, я обязан именно этому. Придётся мне уж и дальше продолжать в том же духе». Ривас улыбнулся, вспомнив свою реакцию на первое причастие у соек пока остальные, причащенные, приходя в себя, славили господа Сойера и спрашивали, когда причащение повторят снова, словно боялись пропустить его. Юный Григорио Ривас, пусть оглушенный, изможденный и радующийся возможности обрести кров и общество, уже пытался осмыслить ситуацию. Он не сомневался в том, что загадочный Нортон Сойер, если и не бог, то уж во всяком случае больше, чем человек. Однако возможность лишиться своей личности ради того, чтобы слиться с Господом, представлялась ему совершенно отвратительной. Стая соек, которая подобрала его тогда, привела его в гнездо, лагерь в одном из заброшенных сооружений за городской стеной, и посвятила в заведенные у соек ритуалы. В тот же самый первый день он стал свидетелем того, как несколько изрядно уже продвинутых сектантов начали вещать. Помнится, тогда его смутила не столько неразборчивая тарабарщина, которую они несли с абсолютно бессмысленными выражениями лиц, сколько то, что делали они это, абсолютно в унисон. Так, словно Ривасу навсегда врезался в память пришедший ему тогда на ум образ — Каждый из них был видимым витком какого-то огромного червя. У Риваса не было ни малейшего желания становиться таким же, и очень скоро он обнаружил, что затуманенный алкоголем рассудок не подвластен причастию. После этого он, несмотря на наложенный мессией строжайший запрет на спиртное, принимал все меры к тому, чтобы принимать причастие только в нетрезвом виде. Это помогало ему справляться с лишающим разума ритуалом, хотя наносить ответный удар Он научился только после того, как в голову ему пришла мысль применить в ритуале соек свои музыкальные навыки. И уж тогда он расстался, наконец, с сойками и отправился в Венецию. В Венеции он нашел кровь. Венеция — город, постоянно живущий в ритме безумного карнавала. Подобно кристаллам в насыщенном растворе Разросся он по берегам полукруглого залива Известного как бывшая Элейская база В центре залива находился провал, в котором лежала подводная лодка Поговаривали, что ночной порой вода там светится всеми цветами радуги Обладатель толстого кошелька Умеющий постоять за себя Мог, если верить слухам Найти в номерах у набережной Или в барах на берегах городских каналов Экзотические развлечения на любой вкус Ривасу доводилось слышать о парных Где желающие могли забить на насмерть людей Подрядившихся на это добровольно Ради денег Которые выплачивались потом их родным О гимнастических залах Борделях, штат которых состоял из мутантов, деформация которых была в той или иной степени связана с эрогенными зонами. О ресторанах с кухней из морепродуктов Давние клиенты, которых практически утратили способность передвигаться самостоятельно Оглохли и ослепли, но требовали, чтобы их везли туда вновь и вновь Ради смертоносных, безумно дорогих блюд И, конечно же, до него доходили передаваемые шепотом слухи О самом экзотическом, самом проклятом ночном клубе Ни одна из рассказанных об этом заведении истории не повторяла другую, но все до одной сходились в том, что равных ему по жуткому, порочному великолепию не найти. Называлось это место «Дворец извращения». Как молодой бродяга без гроша за душой, Ривас, разумеется, не имел возможности проверить ни эти слухи, ни даже само существование таких мест. Даже тортилья с завернутыми в нее несколькими фасолинами стоила целого дня нелегкой работы, но кровь стоила сущие гроши. Наркотик представлял собой ржаво-коричневый порошок, который можно было нюхать, подмешивать в питье, курить или просто есть. И он погружал пользователя в полукоматозное состояние, в котором он покачивался на иллюзорных волнах наслаждения от сознания хорошо выполненного нелегкого дела, тепла и покоя. Давние пользователи утверждали, что ощущают также заботливую ласку, словно сам Господь Бог качает их в колыбели.